за ситуацией в этом районе. Рамадановский и Самойлович отвели свои войска на левый берег Днепра. Когда 12 сентября армия Рамадановского проходила мимо лагеря Голицына, ни один из враждующих генералов не нанес визит другому. Снова оказавшись на левом берегу, Ромадановский и Самойлович советовали московскому правительству укрепить фортификационные сооружения Чегирина и расположить в крепости сильный гарнизон с большим количеством припасов, чтобы быть подготовленными к будущим нападениям турок. По мнению обоих лидеров, Чегирин следовало удерживать любой ценой, поскольку он являлся главной опорой украинской линии обороны. После отхода Ромодановского и Самойловича Голицын посетил Чагирин и приказал восстановить некоторые сооружения и пополнить запасы снаряжения. Отдав приказ, Галицын не проконтролировал его исполнение. Когда окольничий Иван Иванович Ржевский назначенный в чегирин воеводой, прибыл в город 17 марта 1678 года, он обнаружил, что стены крепости не восстановлены и никаких запасов не сделано. Ржевский был способным честным руководителем и немедленно начал необходимые работы. Иромадановский и Голицын провели зиму 1670, 77-78 годов в Москве, дожидаясь указаний царя на следующий год кампании. Советники царя Фёдора прохладно относились к идее ведения против Турции тотальной войны. Они планировали лишь укрепить оборонительные линии Москвы против турецких и татарских вторжений. Они предусматривали возможность заключения с султаном мира, если его требования не будут чрезмерными. Желание Рамадановского и Самойловича удерживать Чагирин любой ценой не соответствовали этому настроению, и поэтому московское правительство решило ограничить власть Рамадановского. На кампанию 1678 года царь назначил Голицына, воеводой Большого полка, генералом основной армейской группировки или главнокомандующим. Рамадановский стал одним из четырех генералов, подчиненных Голицыну. Остальными были князь Долгоруков, князь Лыков и князь Хованский. 9 июля 1678 года турки начали вторую кампанию против Чигирина. Турецкими войсками командовал визирь Мустафа. Как и в первой чигиринской кампании турок, поддерживали татары, и небольшое казацкое войско под командованием Юрия Хмельницкого. При известии о приближении турецкой армии, Ромодановский и Самойлович поспешили с левого берега Днепра на помощь Чигиринскому гарнизону. В тяжелом, хотя и не принесшем решительных результатов сражении с силами противника, русская армия, состоявшая из московских и малороссийских отрядов, твердо удерживала свои позиции. Турки и татары отступили в свой лагерь, откуда продолжали изматывать русских вылазками. В результате упорных боев 3 и 4 августа русские захватили стратегическую высоту у Чигирина и, прорвав турецкую блокаду с одной стороны крепости, установили связь с гарнизоном, где они не обнаружили командующего, так как Ржевский 3 августа был убит турецкой гранатой. О второй Чигиринской компании смотрите «Акты Юго-Западной России», том 13, страница 671, 679, 681, 689, 691, 697, Соловьев, том 13, страницы 213, 215, Костомаров, Руина, страницы 299, 307». Если бы Голицын бросился на помощь силам Рамадановского и Самойловича, русским, возможно, удалось бы спасти Чигирин. 4 августа армия Голицына стояла лишь в нескольких верстах от крепости. Однако сам Голицын и члены его штаба были в нерешительность. У Гордона, который участвовал в защите Чигирина, вызывали негодование, медлительность и отсутствие инициативы Голицына и его штаба. На самом деле Голицын имел из Москвы инструкции, оставлявшие на его усмотрение решать, защищать Чагирин или нет.